Глава десятая Из поездки на север герцогства Юля вернулась усталой, но довольной. Почти целую декаду, что она провела на достройке Северного тракта, Уля совмещала это обременительное для нее, но необходимое для герцогства занятие с упражнениями в техниках ассасинов, которые она давно уже не тренировала, будучи заваленной огромной кучей дел по самую маковку. Она по пути к месту достройки заезжала в центр подготовки ниндзя, где попросила, именно попросила, хотя могла бы теперь и приказать капитана Золтана, начальника этого центра, выделить ей на несколько дней наставника для восстановления хотя бы ее прежнего уровня умений. То, что с ней часто занимался сам брат, одно время позволило ей овладеть многими приемами лучше других, но это было уже давненько и с тех пор она себя, надо признаться, основательно подзапустила. Поход в царскую провинцию частично вернул ей былую форму, но после этого, особенно после отъезда Олега, ей катастрофически не хватало времени ни на что, тем более на серьезные занятия физическими упражнениями. Она нигде не успевала, так она порой думала. Хотя, если посмотреть на объемы того, что уже было сделано, то вроде бы не так уж все и плохо. Спасибо Клейну, Гелли, Армину, Гури, генералу Бору, которые ее понимали и поддерживали, и все равно ей было очень тяжело. Графиня Ришотел, кромной сестре герцога-соправителя, совсем не к лицу было бы плакать, но она в одну из ночей расплакалась, так себе жалко стало». Необходимость покинуть столицу герцогства, чтобы доделать один из трактов, дело, которое нельзя было отложить, стала той отдушиной, которая позволила ей немного расслабиться и перевести дух. Капитан Золтан к ее радости сам согласился позаниматься с ней, сказав, что Декаду в центре обойдутся и без него». Пусть Золтен это далеко не Олег, все же занятия с ним позволили ей хорошенько подтянуть свои техники. С утра и до обеда Уля занималась боевыми искусствами. После обеда магически укрепляла проложенную ромной лентой дорогу, которую Олег называл смешным словом «автобан» песчано песчанно-глиняную смесь, оставляя не более десятины своего резерва. Немного не более склянки отдыхала, и затем до позднего ужина снова выматывающие тренировки. И вот таким вот образом она и отдохнула. Кому-то, может быть, такой отдых показался бы слишком изматывающим, но Ули, смертельно уставший не столько от бесчисленных бумаг и вощенных досок, сколько от необходимости ежедневно принимать множество решений, многие из которых были крайне важными – а немалое количество которых было таковым, про которые брат говорил, что приходится выбирать между хреново и очень хреново. «Сегодня народа даже больше, чем обычно», посмотрев в окно кареты, сообщила Филеза. Уля тоже, посмотрев в окно, действительно увидела две толпы. Одна, чуть поменьше, кучковалась вокруг остановки центрального маршрута конки, вторая, чуть побольше, роилась на остановке кольцевого маршрута. «Бездельники!» «Ну почему?» — усмехнулась ее подруга детства. «Многие спешат по делам». Уля и сама понимала, что нелицеприятно высказывалась больше от зависти. Ей и самой хотелось проехаться в карете конки, но так и ни разу не попробовала. Сидевшая напротив нее Филеза, И та много раз уже прокатилась, и хотя она уверяла графиню, что ее карета, сделанная почти точно такой же, как у брата, и даже красивее украшенная, гораздо лучше и в удобстве, и в скорости, чем конка, Улю это не сильно утешало, хотелось бы самой сравнить. Псков они въехали уже после полудня, и графиня решила считать себя уставшей. Хорошее настроение у нее начинало портиться от одной только мысли о необходимости ехать во дворец. «Лейтенант!» — позвала она командира своего эскорта. «В особняк!» И правильно одобрила ее действия Филеза. «Отдохнешь хоть немного, совсем уже себя извела!» На правах старой подруги, бывшая рабыня, служившая вместе со своим мужем, управляющими ее особняком и дворцовых апартаментов, имела право на неформальное обращение со своей хозяйкой. «Что-то мне кажется, что меня и там достанут», вздохнула Уля. «Видела, как начальник привратной стражи одного своего бойца куда-то отправил, а я сразу не сообразила запретить сообщать о моем приезде». «А мы не примем никого», бодро заявила Филеза. «Я распоряжусь тебе ванную приготовить, а на ужине куца она послушаешь наконец-то». Фелеза, напросившаяся сопровождать свою хозяйку в поездке, ей надоело сидеть в городе и гонять прислугу. Перед самым отъездом купила раба, умеющего играть на гитаре и знающего огромное количество баллад. Когда она так изменилась и в чем причина, Уля не знала. То ли театральные постановки по восхитительным историям, которые придумывал брат тому виной, То ли его ирония и насмешки над тем, что исполняли как винорские, так и приехавшие из других краев барды, но Оля перестала воспринимать их творчество. Те простенькие истории, которые рассказывались в песнях бардов, теперь казались ей одинаковыми и примитивными. Правда, она не понимала, почему Олег называл это «картоном», но зато теперь понимала и принимала его отношение к искусству бардов. «Насчет ванны ты правильно мыслишь. А вот насчет этого твоего куцана он мне не нужен. И впредь без моего ведома никого больше не покупай. Сначала спроси моего разрешения». «Прости», — перестав улыбаться, тут же повинилась Филеза. «Я хотела тебя порадовать. Но раз он тебе не нужен, я отправлю тогда его в твое загородное имение. Там работников пока еще меньше половины необходимого». «Или так», — пожала плечами Уля, — Только, как по мне, посылать барда воду таскать, двор мести или в конюшни навоз убирать — это расточительно и неразумно. Сколько ты за него заплатила? А Лучше в его перепродай. Или кому-нибудь из ее подружек. Они, правда, в последнее время тоже не очень жалуют бардов, но из желания очередной раз выделиться заплатят дороже, чем ты». «Это точно», — засмеялась Фелеза. «Вот и приехали», — добавила она, когда увидела, как карета Остановилась возле ворот особняка. Предчувствие Улю не обманули. Ванну она принять успела, а вот поужинать в одиночестве и пораньше лечь спать у нее не получилось. Впрочем, явившемуся в ее особняк гостю она была искренне рада, несмотря на то, что его приход разрушил все ее планы на сегодняшний вечер. Пожалуй, только приезд из Гудмина чая мог бы и ее также обрадовать. Маркиз Орра Неловин — прожженный имперский дипломат, с которым Олег призывал ее держать ушки востро, человек намного старше ее, не сказать, чтобы писанный красавец очень ей нравился. Нет, она вовсе не была в него влюблена, она любила своего нечая, но с нечаем было хорошо в постели. Еще с ним было интересно когда-то давным-давно, когда у нее было на это время... Ходить с измененной внешностью на поиски шпионов, контрабандистов и прочих преступников. Но с ним мало о чем можно было поговорить. Ничей почти совсем не знал истории даже Венора, не говоря уже об истории других стран. Он нигде, кроме Сфорца, не бывал. Он ничего не знал ни об архитектуре, ни об искусстве. Он не ведал про интриги, которые происходили при дворах государей. За то, чего не было в любимом ею мужчине, с избытком имелось в маркизе. Кроме того, маркиз был умен, ироничен, прекрасный рассказчик, сильный мечник и даже модник. Орро Неловин всегда со вкусом одевался, был тщательно выбрит и от него хорошо пахло. И она ему нравилась. Она это чувствовала, видела, а один раз он сам ей об этом сказал – Только насчет своего слишком большого по сравнению с ней возраста он зря говорил. «Если бы не ничай, она бы только такого мужчину себе и хотела бы выбрать. А возраст? Брат знает омоложение, так что жизнь со стариком ей бы не грозила. Скорее наоборот, ему бы молодому однажды пришлось жить со старушкой. Ей иногда почему-то казалось, что если она и дальше будет жить в таком же ритме, Ей никакое омоложение от брата не поможет. Уля знала от Агрия, что Маркиз одинок. Его жену и двоих малолетних детей восемь лет назад сожгли сторонники вольностей, захватившие тогда столицу империи. Чем уж там жена и маленькие дети неловенно могли помешать желанию части владителей не платить налоги в имперскую казну – и иметь такие же права на собственный владетельный суд, какие были в королевствах, Уля даже не могла себе представить. Тем не менее, их жестоко убили. Видимо, Орра по-настоящему сильно любил свою семью, раз при своем высоком положении за свои заслуги и боевые увечья, впрочем, сейчас уже исцеленные Олегом, маркиз был обласкан двором божественной Агнии, так и не нашел себе жены и не завел детей. Уля уже не один раз ловила себя на нехорошей мысли, что, не случись у нее страстный порыв к другу детства, она бы очень хотела иметь такого мужчину, как Маркиз Орра ловин своим мужем. «Я понимаю, что я не вовремя», — повинился Маркиз, когда он, приняв предложение графини, составил ей компанию на ужине. «Но дело действительно важное и тревожное. Ты всегда вовремя, Орра» улыбнулась Уля, но, говоря по правде, я сильно удивлена, что ты сейчас оказался в Пскове. Ты же собирался в Геронию, если мне не изменяет память. Даже хотел посетить мой замок, в котором я до сих пор с той самой войны так и не побывала. Маркиз подождал, пока рабыня поставит перед ним тарелку с рыбным филе и гарниром из тушеных овощей, и посмотрел на Улю весьма серьезным взглядом. «Память тебе не изменяет», — сказал он. «Я уехал из Пскова, как тебе и говорил, но в Легине я встретил одного знакомого». Уля заметила заминку Маркиза и, будучи уже весьма вовлеченной в тайные дела, поняла, что Ора повстречал будущего клиента Ничая, работающего на Империю, в отличие от Маркиза, не афишируя этого. Он был в Саароне. Я не ручаюсь за полную достоверность полученной от него информации, но дело идет к тому что побуждаемый аросскими интригами король Саарона Улинс двинет свои войска на Венор. «Хочет отобрать у меня славу захватчика Вейнага?» «Так не получится у него, думаю. Лекс там усиленный гарнизон разместил, если только как с Наровом получится подкупить». Уля от Агрия уже знала о военных приготовлениях Саарона, но сильно по этому поводу не переживала. Она своими глазами видела высоту и толщину стен и башен Вейнага, без длительной осады и многочисленных штурмов, в которых сааронцы положат большую часть своей армии эту крепость не взять. А чтобы не получилось как с Нарвом, Лекс должен был позаботиться. Не выжил же он, правда, из ума. «Как с Наровым точно не получится», — подтвердил ее мысль Маркиз. «Только с чего-то решила, что войска короля улинса «Пойдут через Бейнок». «Это раньше идти через южные Баронство не имело смысла. Пока из этих глухих мест выберешься, на выходе к Жерову уже встретит отмобилизованная Венорская армия. А сейчас-то все по-другому». «По-другому?» — насторожилась Уля. «Да, сама подумай. Теперь здесь герцогство Сфорц. Дороги теперь другие, но, главное, Лексу сейчас отмобилизовывать некого. А твой брат далеко на Западе, понимаешь?» Мысль Орра Уля уловила быстро. Хорошо, что он видел сейчас в ней не только красивую, но и умную девушку. «Да», — задумчиво сказала она, — «такое может случиться, что сааронцы пойдут через земли брата. Но если они примутся штурмовать все восточные замки наших баронов или тем более город Брок, им это обойдется в такую же цену и жизнями, и временем, как и штурм Вейнага». А с учетом меня Уля свои силы оценила реально, излишней скромностью и не страдала. Так для них все будет хуже, гораздо хуже. А ты думаешь, им одного того урока хватило? Уля, они могут тебя недооценить. К тому же вряд ли они хотят топтаться у баронских замков и городских стен. В конце концов, эти оплоты же не вейнок, прикрывающий почти единственное на востоке, «Хорошо проходимое направление. Сааронцы могут просто пройти мимо них прямиком к Жерову, а оттуда до фистала рукой подать. Но поселениям и деревням герцогство достанется хорошо». Как бы Ули не хотелось просто говорить с маркизом о разных вещах, не связанных с политикой или войной, но это у нее крайне редко получалось. «Не вышло и сейчас». Вечер, который мог бы быть интересным, стал очередной рабочей встречей. Ей и самой сейчас стало не до развлекательной беседы. Как бы она ни строила перед маркизом беззаботный вид, на самом деле ситуация вызывала у нее беспокойство. Под рукой у нее, как у временной правительницы герцогства Сфорц, был только один полностью боеспособный полк, первый егерский Риты Сеннер. Были еще формально две бригады тяжело вооруженных пехотинцев из пяти баталий каждая, но формировались эти бригады из тех трех баталий, которые были с улей в сарском походе путем их растаскивания на десять и доукомплектования захваченными в облавах обитателями грязных кварталов. Учитывая потери, которые бригада Ашера понесла в сражениях, сейчас в обоих бригадах новички составляли больше трех четвертей личного состава. А ведь Уля вспомнила, как Олег сомневался в необходимости столь резкого развертывания сразу двух бригад увеличенного состава, но все же принял именно такое решение, и не ей упрекать своего брата. Кроме всего прочего, у этих бригад не было полноценных подразделений боевого и тылового обеспечения. Поэтому в войне, в том виде, как они сейчас были, бригады почти не годились. Ули конечно, могла рассчитывать на отряды стражников, городских и поселковых комендатур, на дружины баронских замков, на ниндзя-ничая и не ушедших с армии оставшихся немногочисленных ниндзя-агрия, на кавалерийскую сотню гвардейского полка и на отряды городских и поселковых ополчений. Вот только годились эти войска только для защиты населенных пунктов и диверсий, если иметь в виду ниндзя, разведки и контрразведки. Выводить их в поле было абсолютно бессмысленным. «Ты сильно не расстраивайся», — попробовал поднять ей настроение, им же испорченное Орронеловин. Штурмовать в Сфорце какие-либо замки и города войска Уллинса наверняка не станут. Ты права насчет того, что тогда их поход потеряет смысл. Они тут и увязнут, пока герцог Ресфорц не вернется. А уж как быстро его армия может двигаться, уже легенды рассказывают. Так что все обойдется малыми утратами. Сожгут и разграбят пару десятков деревень и поселений. Может, из строений, что «не сожгут». «И не разграбят», — упрямо сжала губы Уля, «и строения не разрушат. Я не дам. Меня брат не только магии научил». Несмотря на то, что Маркиз приезжал не с самыми приятными известиями, попрощались они весьма тепло. Уля даже позволила себя обнять Орра при расставании. На ее вызов явился Явор, муж Филезы, который больше занимался особняком, поскольку его жена все чаще проводила время, руководя обслугой в дворцовых апартаментах Ули. Явором Уля была не очень довольна. Он был крайне несправедлив в отношении ее прислуги. Любимчиков и подхалимов распускал, а остальных тиранил мелочными придирками. Как бы она ни была загружена проблемами герцогства, но сама, родившись, как говорил Олег, не с серебряной ложкой во рту, она любые домашние проблемы замечала, даже не прилагая к этому усилий. Не будь его мужем подруги детства, она бы его давно прогнала, но Филеза, когда Уля резко высказывалась насчет него, начинала плакать и заступаться, обещая самой все исправить». «Шрек уже лег спать?» — спросила она про пригретого ею в фистале бывшего воришку Шныря. Он еще и не вернулся. Скрывая усмешку, поклонился управляющий. «Не поняла», — изумилась графиня, бросив взгляд за окно, где уже давно по-зимнему наступила темнота. «Он что, в школе остался?» «Не могу знать, госпожа», — продолжал кланяться Явор. «Он мне ничего не рассказывает. Говорит, что он ваш личный слуга и отчитываться должен только перед вами». «Он у меня отчитается», — пообещала Уля тоном, который ничего хорошего Шреку не сулил.